Глава десятая. Уснувший дом. Чемодан был так тяжел, что ей трудно было снять его с ленты транспортера. Кто-то хотел ей помочь, но она успела справиться сама. Найденную после стольких лет в кармане плаща мелочь она восприняла как знак. Непонятно, хороший или плохой, но монет хватило, чтобы завладеть багажной тележкой. Миновав таможенный пост, она вышла из здания аэропорта. Пассажиры, переминавшиеся в очереди на такси, Ежелес на свежем утреннем ветерке. Ани был знаком, ветер равнин, ослепительный снег, покрывающий поля, затвердевшие сугробы во врагах, белое облачко пары изо рта при быстрой ходьбе. Холда она не боялась. Годы, прожитые вдали от дома, были нелегкими, и когда таксист спросил, довольна ли она путешествием, она затруднилась с ответом. У нее за плечами остались тяжелые зимы, упорный труд, когда она забывала считать часы, отказ от любви, принесённые в жертву проекту, значившему для нее больше, чем любовь и взаимность. Она сбежала, много узнав о своем ремесле, о самой себе, о своей стойкости и стоящих перед ней пределах. Того, что ей удалось в результате скопить, должно было хватить на осуществление мечты. Когда машина выехала на автостраду, Анна прижалась виском к стеклу и задремала. Прошел час, и она, открыв глаза, увидела свой пригород — Место кинотеатра авторского и экспериментального фильма занял магазин духов. На углу, где раньше был банк, теперь были аптека и банкомат. Она расплатилась с таксистом, затащила чемодан на крыльцо, нашла ключ и отперла дверь своего дома. Дом не слишком пострадал, так долго простояв пустым. Анна распахнула ставни на окнах первого этажа, открыла воду и газ, начала снимать и сворачивать простыни, которыми перед отъездом накрыла мебель. Ближе к полудню, более-менее закончив уборку, она убедилась, что вернула дому былую прелесть и заулыбалась. Поднялась на второй этаж, включила в ванную воду, подождала, пока она вместо бурой опять станет прозрачной и приняла ледяной душ, заставивший ее встрепенуться. После этого разобрала чемодан, аккуратно развесила и разложила вещи, надела брюки и хлопчатобумажную блузку. Днем Анну ждала встречи, которую она ни за что не пропустила бы. Она причесалась, мельком глянула на себя в зеркало и спустилась вниз. Окна ласково орошал мелкий дождик. Спокойствие, которым был охвачен дом, наводило на нее тоску. Пять лет отсутствия не смогли излечить ее от воспоминаний. Анда надела плащ и вышла в заднюю дверь. Весь сад до самых железнодорожных путей внизу зарос высокой травой. Она подошла к сараю, притулившемуся к заборчику между ее и соседским участком, и обнаружила, что дверь никак не открывается. Дождавшись, пока мимо загрохочет поезд, она ударила каблуком туда, где распухла древесина, и сумела отбить дверь от наличника. Достала из сарая грабли, старую ручную газонокосилку и заросший паутиной рулон мешковины, смахивающий на мумию. После этого, опустившись на колени, засунула в отверстие руку и нащупала то, что искала — кожаный чехол с ремешком. В таких поварах хранят ножи. В ее чехле хранились не ножи, а пипетка и два стеклянных пузырька с буроватой жидкостью. Вдали от дома она часто спрашивала себя перед сном, зачем все это сохранила, не свидетельствует ли это о чувстве вины, об угрызениях совести. Теперь она уже не испытывала ни вины, ни угрызений, наоборот, никогда больше ей не быть жертвой. А мир без комиссара Жабера стал даже лучше. Анна опять затянула чехол, вернула его на место и задвинула дверь сарая. После этого спокойно зашагала вдоль рельсов к вокзалу. Через час она сошла с поезда и влилась в городскую суету. Ее целью было посещение нотариуса. Великолепие здания поддерживали с трудом, ценой заметной экономии. В коридоре ее поджидал тошнотворный запах дешевой мастики. Лифт не работал, она пешком поднялась на третий этаж и при слабом свете нашла кнопку звонка. Встретивший ее молодой клерк пригласил в кабинет. Все стороны расселись вокруг стола посреди комнаты. Анна в черном плаще с аккуратно заколтыми волосами, продавец, сильно полосевший мужчина с густыми бровями, нотариус в сером одного цвета с лицом в костюме и клерк с усами, как у молодого английского лорда из прошлого столетия. Продавец доставал из кармана платок и промокал себе лоб каждый раз, когда клерк переворачивал очередную страницу акта уступки, которую он громко зачитывал. Она подписала чек, продавец акт, нотариус поставил печать и поздравил обоих. Недвижимость, которую она приобрела под ресторан, находилась в плачевном состоянии. Но за ту цену, которую она оплатила, вряд ли можно было рассчитывать на что-то получше. Уже год она следила за объявлениями в специальной газете, которую получала с курьером через неделю после публикации, надеясь реализовать свой проект. Фотографии, которые ей в конце концов прислали, Оттолкнули бы любого покупателя, кроме нее, наметившей потратить на эту покупку половину своих сбережений. Вторая половина пошла бы на ремонт и зарплату крайне немногочисленному персоналу в ожидании прибылей, которые гарантировали бы ей некоторую автономию. Только что вернувшись после долгого отсутствия, она шагала под мелким дождем совершенно счастливая. Если все пойдет хорошо, через два-три месяца она откроет собственный ресторан.